«Добро пожаловать домой». 20 часов 48 минут. Подъехав к дому, нормы и Мэкки увидели на дорожке автомобиль Нормы с запиской на ветровом стекле. Мерл и Вербена перегнали машину от дома Элнер. А под дверью их ждали 6-7 записок от друзей. Все счастливы, что Элнер жива. Войдя в дом совершенно без сил, Норма обнаружила, что на автоответчике кончилась пленка — Столько оказалось сообщений с вопросами об Элнер. Неудивительно, тётушка знала каждого в округе, и из всех, кого знала Норма, лишь Элнер не пряталась от свидетелей и Яговы. Обзвонив всех и очистив автоответчик, Норма села рядом с Мэкки. «Линда звонила, она уже дома. Завтра хотят взять котёнка». Мэкки кивнул. «Отлично». Помолчав, Норма скосила глаза на мужа. Я говорила, что тётя Элнер прошла сквозь пуговицу. — Сквозь какую пуговицу? — опешил Мэкки. — Большую, перламутровую, с дверью посередине. Мэкки покатился со смеху. — Смейся сколько хочешь, но я очень вовремя предупредила мистера Пикстона насчёт показаний, а то тётю Элнер упекли бы в психушку, и поминай, как звали. — Норма, если кого и упекут в психушку? к тебя за то, что веришь в такую чушь!» Норма вздрогнула. «Я не верю! Зато тетя Элнер ни капельки не сомневается!» «Ну, ты прав. Я так устала, что мысли путаются. Честное слово, если еще что-нибудь стрясется...» В дверь постучали. «Ну, кого принесло?» — простонала Норма. На пороге стояла Руби Робинсон, С пистолетом. Не смогла дозвониться до вас. Вот что я нашла у Элнер в бельевой корзине. Не знаю, возвращать нет. Остолбеневшей Норме даже не удалось упасть в обморок. «Заходите, Руби», — выдавила она. «Пусть Мэкки с этим разбирается. Мне надо прилечь, не то на пороге рухну». чуть позже мэгки нашел жену в спальне она лежала пластом на кровати с мокрым полотенцем на лбу что за кошмар на этот раз простонала норма пустяки руби нашла эту штуковину у элнер в корзине с бельем и испугалась только и всего скажи что он не настоящий нет лучше молчи это выше моих сил не настоящий заверил мэгке расстегивая рубашку Всего лишь безобидный стартовый пистолетик, из каких стреляют на автогонках. Не иначе Лютер грик составил тёте Элнер на хранение. Спи спокойно. Настоящий или нет? Какая разница? Руби-то, бедняжка, наверное, страху натерпелась. Скажи Лютеру, чтоб не смел оставлять у тёти Элнер всякую дрянь. Сперва грузовик, теперь пистолет. А вдруг тётя Элнер нечаянно застрелилась бы?» Исключено, он стреляет холостыми. Неважно, в корзине с бельем ему не место. Ни одно, так другое. За тетей Элнер глаз до да глаз нужен. Норма уснула, а Мэкки не мог сомкнуть глаз. Ему ведь пришлось соврать Норме. Пистолет не игрушечный и не стартовый. Это ясно и ему, и Руби. Но откуда у Элнер в бельевой корзине заряженный пистолет 38-го калибра? Определённо от Лютера Грикса. И хватило же ума притащить старушки в дом такую опасную штуку. Лютер, конечно, парень хороший, да только мозгов маловато. Дать бы ему хорошего пинка, чтоб усвистел в соседний штат. Зря Руби принесла эту дрянь. Норма и без того ищет предлог, чтобы отправить Элнер в приют для престарелых. А Элнер ни за что не согласится. Эх, не незадача, сперва история с деревом, теперь пистолет. Завтра надо встать с позаранку... поехать к реке и, как говорится, концы в воду в прямом смысле. Лютер, ясное дело, никого не пристрелил и не ограбил. Такой дурень непременно попался бы. Взломав отцовский фургон, он оставил записку «Это я».